Глава 18. Хранитель Духа Мой взгляд был очень рад признакам человеческого обитания в этом месте. Заросшая, но различимая тропинка, ленты, проходящая по всему открытому пространству, избы, разбросанные вдоль края леса. Это была немножко увеличенная копия Чернолесья. Пять или восемь домов, до да, огороженной забором из толстых веток луг. Построек было больше, а вот людей меньше. То есть их совсем не было. Мы с доктором подходили по очереди к каждому жилищу, стучали в двери, окна, кричали. Никакого результата. На этой опушке хозяйничал ветер, иногда жутко завывая, превращая все вокруг в сцену из романа ужасов или мистики. На многих протоптанных во дворах местах уже пробивалась трава, ставни на всех окнах были наглухо заколочены. «Надо же, как странно», – задумчиво произнес Костомаров. «Я думал, что здесь не все так удручающе». «Думаете, это связано с вепрем?» Док лишь пожал плечами в ответ. «Ну и куда нам теперь?» Я озирался вокруг, чувствуя себя неуютно на открытом участке. Корней Ристархович ответил не сразу. Пожевал нижнюю губу, осмотрелся. «Давайте пройдемся немного вглубь леса. Там тоже, кажется, кто-то жил. Вдруг нам повезет?» Не знаю, можно ли назвать все, что было дальше везением, но это, безусловно, дало толчок к развитию этой истории. Сильный и решительный. В глубине заросля действительно обнаружилось еще несколько избушек, также заколоченных. Очень хотелось фотографировать. Слишком уж атмосферно смотрелись такие жилища, напоминая полотно какого-то гротескного художника. Не хотелось лезть в рюкзак, но чувство прекрасного победило. Тем более, что рука устала нести сумку, и я с удовольствием дал ей отдых. Док никак не отреагировал, лишь стоял рядом, погруженный в свои мысли. Щелкнул затвор, снимок был сделан. Я покрутил катушку, перематывая пленку. Мозг сигнализировал, что-то не то, сосредоточься. Я задумался на долю секунды и понял, что к привычному трескоту перемотки примешивается еще какой-то шорох извне. Я повернул голову влево и обомлел. Откуда-то из-за дерева или кустарника на меня нёсся низкий, но очень широкоплечий бородатый мужик. Он занёс вверх руку и стало понятно, что в ней топор. Мое сознание все прекрасно регистрировало, но тело при этом не совершило ни малейшего движения, словно отключилось. Агрессивный субъект уже был в шаге от меня, а единственное оружие – кодок. Прости, мой верный товарищ летописец. Я уже почти начал закрываться фотоаппаратом от топора. Как нападавший остановился так же внезапно, как и выскочил. «Корней, Стархич, ты ли это?» – Хрипным голосом спросил мужик. «Я, кто же еще?» – отозвался Костомаров, который уже, оказывается, успел на своих псевдоногах подскочить мне на защиту. «Архип, ты что ли? не признал тебя сразу. «Он самый», – мужчина заметно расслабился и подружески смотрел на Дока. «Причем делал вид, что меня тут вообще нет, и зарубать он никого не собирался». «Это мой друг, Митя», – доктор кивнул на меня. А это Архип, мой знакомец. С хворью ему помог как-то, а он мне смастерил за это всякие штуки для дома. Архип кивнул мне, я же протянул руку, которую он пару секунд подумав, пожал. «Вы как здесь, доктор?» – опасливо оглянувшись, спросил мужик. «У нас тут лихо такое, сами видите, ни души не осталось, я только...» «Как же не заметить, заметил, что же произошло?» «Давайте не здесь», – нервничая сказал Архип. «Не стоит нам торчать тут просто так, пойдемте ко мне в схрон». «Схрон?» – удивился доктор. «Ага. Недалеко от моей избы валежника много. Я там между бревен затесался. А кижук точильщик. Он резал по посеменил куда-то в чащу. Кастомаров за ним. Я же замыкал процессию. В шагах в пятидесяти или около того обнаружились несколько упавших больших сосен. Может, это были не сосны, а еви или что-то еще. Стыдно признаться, что был совершенным профаном в этой древесной среде». Издалека казалось, что стволы просто упали в кучу, заросли мхом и образовали труднопроходимый барьер. На деле же получалось так, что за счет веток деревья неплотно лежали друг к другу и к земле, и внутри образовалось некое подобие комнаты в избе. Попасть в нее, правда, было непросто. Пришлось залазить, а перед этим подсаживать Костомарова. Внутри нас ждал уже привычный ковер из еловых лап и мха, стоял маленький грубый сундук, а к импровизированной стене были приставлены вилы. Все это я разглядел не сразу, мешал царивший внутри полумрак. «Сейчас огонь распалю, сказал Архип. «Здесь свет почти незаметен». Раз так, то я решил опередить ремесленника, достав лампу колмана, немного прикрутив яркость. Тот с удивлением уставился на источник света, моргая от непривычного светового потока. Затем любопытным, я бы сказал, инженерным взглядом осмотрел устройство. «На газу?» — спросил, не поднимая головы. Я отрицательно помахал головой. «Керосин». «Итак, Архип», – сказал Костомаров, скинув свой мешок с плеч и усевшись поудобнее. «Мы с Митей предложим тебе хороший ужин, а с тебя, как с хозяина, интересная беседа». Архип оторвался от лампы, вздохнул и начал свой рассказ. Все развивалось по сценарию Чернолесья. Появился вепрь с красными глазами, взбаламутил народ. Но одно дело молва, а другое дело явные его атаки. Кто шибко верующий, тот напугался сильнее, усмотрел в этом какой-то знак свыше, да и съехал. Остальные держались, попробовали ставить капкан. Ни разу не попался, лишь селки утаскивал, либо вообще ломал. Было у них ружьишко, засаду устроили. Стрелков таких, чтоб в глаз, не было. А об тушу звякали пульки, аки об железа. А потом вообще пришел дегерь, забрал карабин, сказал, что по указу государственному, а иначе солдат пришлют. Стали делать вокруг деревни завалы, вроде такого, в котором мы сидели. Вдруг вепер отстанет, надоест ему ломиться». Так и случилось, но на смену кабану пришел хозяин леса, медведь. Из той же породы краснооких. Мы с Костомаровым переглянулись, словно два сыщика, увидевших нужную нить расследования. «Вот это было уже хуже», – возбужденно разводя руками рассказывал Архип. «Медведь ломился в дома, скот задирал. Я тебе, Ристархич, об этом даже говорил». Но решили мы на медведя тоже охоту устроить. Потратили последние капканы. Все зазря. Попробовали по старинке, рогатиной. Не берет вообще. Палки все ломаются, виллы тоже ему нипочем. Как железная грудина. Он обвел нас взглядом, ожидая реакции. Из-за этого ушли остальные. Даже не спрашивая, а утверждая, сказал Корней Аристархович. В основном из-за дьявольского крика. Сказав это, мужик даже сглотнул. Сначала от кладбища раздавался, жуткий, и неимоверно, аж внутри все застывало. Никто в лесу так не орет. Начали говорить, что место проклятое. Архип взял предложенную доктором рюмку с очередной настойкой. «Свернулись все, сказали, что пойдут или дальше в леса, или к городам поближе». Махом осушил емкость. «Ух, пробирает хорошо». «А я вот решил остаться, не могу дом бросить». «А почему в самом доме не живете?» Вставил наконец я свое слово. «Дык, пока я в доме был, звери не отставали», пояснил мужик. «Я решил схорониться, будто тоже ушел. Живу тут теперь, приглядываюсь, а вось как-то наладится». «И это сработало», снова констатировал доктор. «Помолчали, каждое своем. Наш новый знакомый о своей жизни, я всей этой истории, а доктор наверняка придумывал новый план». «Скажи, Архип», нарушил паузу Костомаров. «А ты случаем не замечал в лесу какого-то света яркого? Ну, знаешь, такого необычного, на вроде фонаря». Мужик нахмурился, а я в очередной раз поразился с способностью Дока переходить с высокого наречия на народный диалект. Довидал да вообще», – медленно проговорил Архип. «Со стороны кладбища». «Думал, вода на солнце блестит. Так там то озера. Погос на твердой земле стоит. Специально выбирали». Я на крышу свою теперешнюю залазил, веток подкинуть и увидел. «Думал разведать, да...» Мужчина махнул рукой. Находчивый Костомаров тут же наполнил ему рюмку. «Боязно было», – выпив признался Архип. «Что, если кого из этих зверюк встречу?» «Ясно, ясно», – пробубнил Корнея Ристархович и добавил уже громко. «Пойдем мы, Архип Петрович. Спасибо за приют, но двинемся дальше». К себе поинтересовался он. «Как получится», – ответил док, вставая с видимым напряжением. Архип вывел нас из своего убежища, попрощался, и в его взгляде я видел искренние переживания. За нас, или за свою жизнь, или за весь мир сразу, как это обычно происходит в русской душе. Кстати, а кладбище в той стороне? Как бы невзначай вспомнил Кастамаров и махнул рукой вглубь чаще. «Ага», – настороженно ответил Архип. «Только не шли бы вы туда, Аристархич». «Как получится», – снова сказал доктор, вытащив из своего мешка недопитую бутылку с настойкой и вручил ее Архипу. «Бывай, мил человек. Даст Бог. Свидимся». «И вас храни Господь», — искренне пожелал Архип. Выдвинулись в направлении, куда Кастамаров махал рукой. Мы шли на кладбище. Позади оставалась деревня Заболотная со своим хранителем Архипом, которого я больше не видел, но не раз вспоминал.